Фермеры уже не могли одалживать под залог своей земли, чтобы покупать новую технику или хотя бы семенное зерно для нового сезона. Цена зерна была недостаточно высока, чтобы выплачивать проценты по старым займам, многие из которых достигали более 20% в год. Потребовалось 4 или 5 лет, чтобы дойти до самого дна. Казалось, что это дно ложное, И еще есть надежды. Но силы экономики упорно тянули наших фермеров вниз. В 1985 году Land O'Lakes, гигантское объединение по производству масла и маргарина, закрыло завод на северной окраине города. Вскоре безработица достигла 10%, что казалось не так уж и плохо, пока вы не осознавали, что всего за несколько лет население Спенсера уменьшилось с 11 до 8 тысяч. Цена на дома едва ли не за сутки упала на 25%. В поисках работы люди оставляли округ и даже штат Айова. Цена на сельскохозяйственные угодья продолжала стремительно падать, заставляя многих фермеров продавать свое имущество. Но деньги за землю вырученные на аукционах, не могли покрыть займов. Банки несли потери. Это были сельскохозяйственные банки. Становой хребет маленьких городков. Они давали займы местным фермерам, мужчинам и женщинам, которых хорошо знали и которым доверяли. Когда фермеры не смогли расплачиваться, вся система рухнула. Банки лопались по всей Айове. Долги и займы в Спенсере продавались чужакам по пенни за доллар, а новые владельцы не хотели брать новые займы. Экономическое развитие остановилось. В конце 1989 года в Спенсере не было выдано ни одного разрешения на строительство нового дома. Ни одного. Никто не хотел вкладывать средства, В умирающий город. Каждое Рождество в Спенсере был Санта-Клаус. Торговцы спонсировали лотереи и предлагали путешествия на Гавайи. В 1979 году не было ни одной витрины, в которой Санта не предлагал бы подарки. В 1985 году В даунтауне пустовало 25 витрин, и речи не шло о поездке на Гавайи. Санта обошел стороной наш город. Бытовала такая шутка. Когда последний владелец магазина покинет Спенсер, пусть он не забудет потушить за собой свет. Библиотека делала, что могла. Когда Land Олейкс покинул город, мы организовали банк рабочих мест который содержал описание предлагаемой работы, рабочих навыков и нужной технической подготовки. Мы предоставили в распоряжение местных мужчин и женщин компьютер, чтобы они могли составлять резюме и посылать письма. Для многих это был первый компьютер, который они видели в жизни. Грустно было смотреть, как много людей пользовались нашим банком данных если такие чувства были у работающих библиотекарей, подумать только, в каком тяжелом положении находились уволенные работники фабрики, об откротившиеся владельцы малого бизнеса или сельчане, которым нечем было заняться. И тут у нас на коленях оказался Дьюи. Я не хочу слишком много распространяться об этом положении дел, потому что Дьюи — не приносил еды на чей-то стол. Он не создавал рабочие места. Он не улучшал нашу экономику. Но едва ли не самое худшее в тяжелые времена – это то воздействие, которое они оказывают на ваше мышление. Плохие времена лишают вас энергии. Они занимают все ваши мысли. Все события жизни предстают в мрачном свете. Плохие новости столь же ядовиты, как заплесневелый хлеб, и Дьюи, как минимум, мог отвлекать от них внимание. Но он делал гораздо больше. История Дьюи разошла среди жителей Спенсера. Мы имели к ней самое прямое отношение. Может, показать наш библиотечный ящик банкам? Противопоставить его внешним экономическим силам? Остальной Америке, который ест наш хлеб, но не заботится о людях, которые его выращивают. Итак, был уличный кот, брошенный умирать в обледенелом библиотечном ящике, испуганный, одинокий и отчаянно цепляющийся за жизнь. Так он сидел, дрожа всю темную ночь. И вдруг эти ужасы, обернулись лучшим, что могла преподнести ему жизнь. Какие бы ни были обстоятельства его бытия, он так и не потерял доверия к жизни и радость от нее. Он был скромен. Может, скромность — не совсем подходящее слово. Все же он был котом. Но в нем не было ни нахальства, ни высокомерия, только спокойная уверенность». Может, это была уверенность живого существа, которое побывало на краю смерти и выжило? Безмятежность, которую можно обрести, когда подходишь к концу, и надежд не остается, но ты возвращаешься? С того момента, когда мы нашли его, я это знала. Дьюи никогда не сомневался, что все будет хорошо. И когда он был рядом, мы заставляли и других верить в это. Ему потребовалось 10 дней, чтобы окончательно выздороветь и пуститься изучать библиотеку. И когда он это сделал, стало ясно, что кот не испытывает интереса ни к книгам, ни к полкам, ни к другим неодушевленным объектам. Его интересовали люди. Если в библиотеке оказывался кто-то из ее попечителей, Дьюи прямиком направлялся к нему, все еще неторопливо ступая больными лапками, но больше не хромая, и вспрыгивал ему на колени. Нередко Дьюи спихивали обратно, но это никогда не огорчало и не отпугивало его. Он продолжал высматривать колени и руки, которые могут ласкать его, и все менялось».